Глава 9. Королева Арена с некоторой тревогой вышагивала по просторному залу, занятому ей возле главных ворот. Маги подтвердили — Элина Ран где-то совсем недалеко. И все. Больше ничего. Она сама почувствовала несколько мощных магических всплесков, но каких-то странных. Их совершенно не доставало для полноценного боя, шума которого никто не заметил. Значит, что? Правильно, боя не было. «Ваше Величество, что вы переживаете?» Самым самодовольным видом поинтересовался глава Ордена Феникса. «Никуда он не денется. Мне бы ваша уверенность». Раздраженно фыркнула Арена. «Он опасен и непредсказуем. Там в канализации его ждут люди моего Ордена. Сами по себе сила непреодолимая, даже для меня. Плюс войны, плюс жрецы, плюс артефакты. Туда армию нужно загнать, чтобы пробиться». — А он один. — Тогда что он тянет? — Если он умен, то, очевидно, разгадал ловушку. Но ему все равно деваться некуда. С северо-востока пришла армия людей-змей. Ему нужна корона, чтобы объединить силы материка в противостоянии им. — Насколько мне известно, он и сам неплохо справляется. — Неплохо? — Он нанес поражение ордеорков и поражение объединенной орде орков и людей-змей, отбросив их за реку. — Это были передовые отряды людей-змей. «А орки? Ну что ж с них взять? Дикари! Тем более, что к нему присоединился генерал с армией Империи. Вряд ли истлинги смогли бы противостоять хотя бы оркам». «Рахас. Оркам из-за кромки. И с востока он вывел не только истлингов, но и снежных эльфов». «Все два десятка? Или сколько их осталось? Три десятка? Более тысячи воинов». «Так это не байки?» — нахмурился глава Ордена Фениксов. «Нет», — покачала головой арена. «Мои лазутчики видели воскресших снежных эльфов своими глазами, в том числе и самого Лосхарона. Древние истлинги тоже воскресли, и ныне под рукой не менее легендарного Ирамона. На востоке, узнав о вторжении людей-змей, вновь поднимают ополчение, дабы идти на помощь своему королю». Глава ордена Феникса нахмурился и потер виски. Встал, прошелся, а потом остановился прямо напротив королевы арены и спросил. «Тогда зачем вся эта игра?» И в этот момент по округе разлилась музыка. Необычная и непривычная, но громкая. И эта громкость нарастала. А потом мужской голос запел на незнакомом языке. Однако слова все оказались удивительным образом понятны. И видеоряд, образы, картинки, словно живые. «Он здесь!» — вскрикнула Арена. «Быстро! Проверьте, живы ли наши неофиты и адепты!» Глава Ордена Феникса в несколько шагов оказался у резной шкатулки дивной красоты, откинул ее крышку и охнул, отшатнувшись. «Что? Они... Они мертвы! Все тех, что находились в канализации! Проклятие!» — закричала она. «К бою! К бою!» И ринулась на улицу. Но именно в этот момент туда вылетел Севлот верхом на Демигрифоне. И сходу ударил воздушным молотом, разбрасывая в стороны встревоженных Альдар. Арена это увидела в большое окно, да так и застыла, наблюдая. Демигрифон был ужасен, чудовищен, несокрушим, на вид, во всяком случае. И на нем восседал некто довольно крупный в золоченых доспехах. А следом из канализации вырвался крупный змея-человек в богатом защитном снаряжении. Классическая эльфийская чешуя из мифрила, только крупнее, толще, и каждая чешуйка — маленький защитный артефакт. Такое себе мог позволить только очень высокопоставленный представитель этого народа. арена прямо зависла. Ее мир сломался и треснул. Как так-то? Они же враги. И вот сражаются плечом к плечу. «Кузен!» — рявкнул Севлот. «К башне! Прорываемся к башне!» И, направив своего демигрифона, ринулся по улице. А змея-человек устремился за ним с удивительной скоростью. «Кузен?» Удивлённо спросила Арена сама у себя, просто не верю услышанному. «Какой кузен? Как это?» «Как интересно!» Заворожённо произнёс глава ордена Феникса, провожая эту парочку взглядом. «Интересно? Это же бред!» «О, нет! Вы знаете, что королева людей-змей — это проклятая дочь первого правителя дома Этминьяр. Она была искажена волей древнего бога и теперь служит ему. Но кузен — это...» «Скорее всего, третьего или четвертого колена. Королева людей-змей должна приходиться Элинорану прабабкой, ведь ее сын возглавил Синдар после той катастрофы». Арена промолчала, пытаясь осмыслить услышанное. «Эта информация в корне меняла очень многое в геополитической картине». «Откуда вам это известно?» «Древний трактат Синдар», — пожал плечами глава Ордена. «Мы многое знаем о былых временах. Больше, чем вы». — добавил он, отвечая на невысказанный вопрос. — Вы слишком одержимы в своем желании стать такими же, как Синдар, в их величии и внешнем проявлении. А мы... мы просто их изучаем, не брезгуя ничем, из-за чего продвинулись намного дальше. — И знаете ритуал Анвары? — Увы, — развел руками глава Ордена. — У нас только крупицы косвенных знаний о том, как его проводить. Вряд ли больше, чем у вас. — Королева смерила своего собеседника холодным взглядом и молча ушла. Требовалось срочно что-то предпринять для блокировки этого Синдара. Да, прорваться к башне он просто так не сможет, это предусмотрено, но... А в голове ее раздражающим и нервическим образом продолжали играть удивительно понятные куплеты на незнакомом языке, тревожа смыслом. всевлад тем временем быстро достиг баррикады с засевшими на ней бойцами. «Воины-контактники, лучники и арбалетчики, маги. Даже три представителя Ордена Феникса имелись». «Набегался, малыш!» Игриво произнес женский голос откуда-то сбоку. Наш герой повернул голову и увидел очень красивую человеческую женщину, сидящую на кромке довольно высокого каменного забора. Перепутать ее с кем-то еще Всеволод не мог. Это был Шар. В своем изначальном обличье, видимо... Да и энергетику богини он бы узнал, как бы она ни замаскировалась. «Тебе не надоело?» — с трудом сдерживая гнев, как можно более спокойным тоном произнес Всевлад. «Я вся извелась тебя ждать. Пойдем домой». «Куда? Домой?» «Да, в наш дом. Я хочу все вернуть, как было». «Я не знаю, как у нас было, и знать не хочу». «У тебя нет выбора». «Ты ведь не можешь вмешиваться?» После долгой паузы и игры в гляделки спросил Всевлад. «Я прав!» Шар едва заметно скривилась, подтверждая его слова. После чего наш герой слез с Гаврюши, поправил амулет власти, который светился кроваво-красным, пульсирующим светом, и вышел вперед, опасно приблизившись к баррикадам. Там была сборная солянка. И Альдар, и Мирдар, и люди. Больше всего, конечно, людей. И взгляды их, конечно, словно магнитом притянул амулет, который считали утерянным. Севлот подошел, раскинул руки и произнес. «Вы все слышали, что сказала эта стерва? И если хотите стрелять в своего императора, вот он я! Стреляйте!» И тишина. Он переводил взгляд от одного воина на стене к другому. И каждый опускал взгляд. Каждый. Что эльф, что человек. Пылающий камень власти на груди и светящийся перстень лорда Синдар на пальце вместе были удивительно гремучей смесью. Даже представители Ордена Феникса и те потупились и не решились. Молчание затягивалось, и тогда ардаран выдвинулся чуть вперед и громогласно прорычал. «Дорогу императору!» Самые знатные воины и маги, конечно, даже не зашевелились, а вот простые бойцы бросились растаскивать повозки. Так что Всевлад, сев обратно на своего демигрифона, свободно и спокойно проехал. Следом за ним проследовал Инак, в полном молчании. Лишь Шар, когда наш герой уже минул баррикады, крикнуло ему вдогонку. «Как можно заставлять даму столько ждать? Мерзавец!» Всевлад ничего ей не ответил. Лишь холодно сверкнул глазами и двинулся дальше. К дворцу и его центральной башне, к которой путь был открыт. путь Но не сама башня. Ведь если подходы к ней защищали не самые морально устойчивые войска, то саму башню эта богиня набила наиболее верными и лояльными ей Альдар. Благо, что смогла их подчинить своей властью в целом не хуже, чем Синдар в свое время. Не всех, совсем не всех. Но контрольного пакета вполне хватало для того, чтобы решать вопросы с самого разного толка, быстро и решительно. «И что дальше?» — тихо спросил ардаран «Видишь, ворота заблокированы. Внутри войны. Я их чувствую». «Дальше не твоя война». «Моя! Я хочу освободить отца!» «И сделал все, чтобы я добрался сюда. Но дальше я сам». «Нет!» «Да. Они видят на мне амулет власти, и они не откроют ворота. Они не подчинятся миром Ты сделал все, что мог. Дальше твоя жертва будет лишней и бессмысленной». Но... «Ты хочешь освободить отца?» «Хочу!» «Вот и не мешай. Я знаю, что делаю. Ты хочешь все испортить?» Нак раздраженно дернул лицом, но чуть кивнул и отполз в сторону, демонстрируя подчинение, приблизившись к зрителям, а их там хватало. Севлад аж зубами скрипнул от радости, что его охватило. Вот рыжий жизнерадостный дед, Аратар, который выкрикивал ободрительные фразы и вообще выглядел очень позитивно. Рядом с ним стоял мрачный молодой мужчина с удивительно черными волосами. Аратур. Недовольный и раздраженный. Ему все происходящее явно не нравилось. Чуть в стороне. Шар. С холодной и надменной усмешкой победительницы. Рядом с ней, с подавленным видом, жалась лос с какой-то вселенской тоской в глазах и обреченностью. Но еще какие-то божественные гуманоиды, ему незнакомые. Чуть в стороне ото всех стояла стройная, высокая, меднокожая женщина с вертикальными зрачками. «Ассав», — подумал всевлад И она едва заметно кивнула, показывая, что прекрасно читает его мысли а потом также едва заметно покачала головой, давая понять, что он правильно догадался, и вмешаться она не может. И с каждым таким взглядом на лик очередной божественной Хари Всеволод закипал все сильнее и сильнее. Пульс участился, сердце колотилось так, словно собиралось выпрыгнуть из груди, а руки и ноги стали предательски подрагивать. В ушах зашумела отрезка поднявшегося кровяного давления, а перед глазами все поплыло. «Видишь, Всеволод?» Произнесла шар, подойдя шага на три к нему. «Все закончилось. Ты пришел сюда сам, оставив свою армию. Ты забрался в ловушку и дал ей захлопнуться. Так мало крови. Я ожидала от тебя большего. Надо же. Или ты думаешь, что те воины, что расступились перед тобой, поступили так не по своей воле? Наивно. Ты, Всеволод, выдал мне себя мирно, спокойно и без неожиданностей». Раз. И что-то в нем щелкнуло. Внезапно ярость ушла. Все вокруг стало ясным и чистым, без помех и шумов. Картинка обрела яркость и удивительную детальность. Разве что проекция немного исказилась. А во всем теле разлилась такая легкость, сила, уверенность. «Опс!» — выдало шар, явно озадаченный этим преображением. Не без неожиданностей. Тихо и удивительно спокойно произнес Всевлат. Развернулся. Прошел несколько шагов. Е ударил воздушным молотом в заблокированные ворота. В его плетении не было прямого магического воздействия на препятствие, поэтому защита против таких выходок и не сработала. Он просто сжал порыв ветра до очень большой плотности, перекачав маны плетения, и ударил им в район крепления штурмовой калитки, в петлю. Эффект получился как от попадания бронебойного снаряда. Щепки в разные стороны. Петлю вырвало и растерзало в лоскуты. Задержка в пару секунд И новый удар, окончательно вырвавший штурмовую калитку из петель. Севлот сделал еще несколько шагов, запрыгнул на своего Гаврюшу и, выхватив меч, двинулся вперед. Пролезать в получившийся проход Деми пришлось на полусогнутых, но он это проделал быстро и с поистине кошачьей грацией. Ворвался внутрь и понесся по лестницам вверх, оглашая округу ревом, которые время от времени перебивали громкие хлопки. Это наш герой применял воздушный молот, разбрасывая своих соперников. Убивать он никого не стремился. Да и зачем? Просто рвался к драконим огням, в чем ему очень помогал Демигрифон, летевший вперед с неудержимостью локомотива.